Глава 4. Новосибирск и демоны В Юпсисе уже появились первые видео про Допеля и тебя, рассказывала Мэй, пока я летел к Новосибирску. Левин направлялся к городу Красного Ангела, куда я его отправил заранее. Ты знаешь местоположение базы этого придурка? Я был зол. Демон, которого я создал ради маскировки, вдруг стал здоровенной проблемой. Доппель должен был просто заменять меня в мое отсутствие. Обычная болванка. Но в итоге он каким-то образом обрел разум и пошел против меня, своего создателя». Только примерное расположение Андрей, где-то в сургутском ГО». «Вот же, урод!» – прорычал я, – далеко забрался. Как он вообще умудрился получить самостоятельность? Это же не сразу случилось. Если вспоминать, то сперва он своевольничал, пока мы или Аня не видели, в пору заподозрить заговор». Мы с встретились, и я забрался внутрь его головы. Давно тут не был. После апгрейда механика комната выглядела как обитель элитного хакера. Куча экранов, которые с разных ракурсов показывают местность вокруг. Удобная одноместная кровать и современное Илон-кресло. Весьма уютное гнездышко. Я плюхнулся в кресло и уставился в одну точку. Голова забита мыслями о допеле. Его существование кидало нехилую такую тень на мою репутацию. А это может сказаться на очень многом. От уменьшения притока беженцев, среди которых попадались сильные темные, до ухудшения отношений с союзниками. А у нас пока так и не получилось запустить производство патронов. Вдобавок, нехватка еды. А может получиться так, что Доппель станет поводом для создания еще одной коалиции против архитекторов. Один раз так уже было с Альянсом. Андрей, новости о рейтинге. Слушаю. В рейтинге показываются только первые 100 мест планеты. Участвовать в гонке уровней могут только те, кто достиг 30 уровня на момент начала гонки. это я знаю. Таких сейчас на планете тысячи две-три по примерным подсчетам, и только они могут конкурировать за топ-100. Но недавно нашли способ обойти это правило. Да, я заинтересовался, в Сангисе есть бойцы, которые не попали в гонку, да даже же Маша со своими друзьями-монстрами или Лера с телекинезом, хотя обе имели они хилый потенциал. Нужно убить кого-то из топ-100. Вот как удивился я. Пока что последние 20-30 мест постоянно меняются. Можно с 33-34 уровнем конец залететь, но скоро общий уровень повысится, разброс между уровнями увеличится, рейтинг закостенеет и станет гораздо сложнее убить кого-то из рейтинга. Тогда нужно действовать, пока не поздно. Тоже так считаю. Еще Андрей, говорят, убийство кого-то из рейтинга дает гораздо больше опыта. Хм, а вот это не очень хорошо. Начнется охота на топ. Убивать топов выгодно вообще всем, самим топом, чтобы подняться повыше в рейтинге, тем, кто участвует в гонке уровней, но не может попасть в рейтинг». Тем, кто не участвует в гонке уровней, потому что не успели получить тридцатый до ее начала. «Нужно убить омскую птицу, пока она мелькает в топе», – решил я. «И дать это сделать нашему человеку. Продолжайте внимательно следить за рейтингом и ищите тех, кто находится недалеко от нас». «Да, Андрей, я хочу отправить рейдерский отряд С-ранга на миссию по нахождению допеля». Что думаешь, возглавит его невидимка? А не слишком ли опасно, засомневался я. Конечно, опасно, но это даст нам возможность получше узнать врага и подготовиться к его уничтожению. Раз допель нас не боится, значит, на это должны быть причины. Хорошо, действуй. Мы с Леви наконец, подлетели к городу. И уже отсюда я услышал, как стрекотал огнестрел. Основная армия зомби пока не дошла до стен, но вот некоторые немертвые прорвали оборону города и проникли за его стены. Это были твари, которые раньше засели в Новосибирске, где вылавливали и уничтожали людей и мутантов. Я отправил Леви вперед, чтобы он уничтожил основную массу немертвых. К сожалению, рев был пока на откате, А другие атакующие навыки не совсем подходили под массовую бойню, поэтому Леви активировал кровавые капли и закрутил их вокруг себя в форме цилиндра. Не забыл и про кровавую пленку. Я завис над городом, оценивая ситуацию. Бойцы города уже давно заметили меня и сейчас кричали, приветствуя. Я видел радости и облегчения на их лицах. Андрей, надень умные очки, я подсвечу всех зомби в городе. Я сделал, как сказала мы, и начал разглядывать немертвых. Одного я сразу решил забрать в качестве демона и сделать из него жнеца. Он был большим, метра три ростом, со стальным телом и руками-клинками. Он бежал по главной улице и рывками уничтожал все преграждающие посты, не отвлекаясь на убийство людей. В замок бежит урод. Стальной зомби-сикач. Двадцать восьмой уровень. Весьма неплохо прокачался, но куда ему до меня? Я вынул из кольца десяток шариков и превратил их в жидкую кровь. Мне нужно улучшать контроль, поэтому я решил пока использовать чужую кровь для убийства зомби. Кстати... А ведь допель сделан из моей крови. Я смогу его контролировать. Или став разумным, он лишил меня такой возможности. Волна крови рухнула на Сикача и захлестнула его. Котеный попытался избежать столкновения. У него ни хрена не вышло. Я сделал кровь твердой и поднял зомби в небо, где аккуратно отрезал ему ноги и руки. Все манипуляции я проделал чужой кровью. Оставив будущего демона висеть в воздухе, я занялся другими зомби. Самым проблемным был маг воздуха, который летал окруженный торнадо и крушил все подряд. Я заметил, что не немертвые стремятся к центру города, часто игнорируя бойцу и просто уничтожая все на своем пути. Оно и понятно. Именно там был клановый замок и, соответственно, основная масса жителей. Я вынул еще несколько десятков шариков. Вокруг меня закрутился торнадо из крови и начал превращаться в плотный алый туман, в котором можно было рассмотреть частички твердой крови. Я экспериментировал с трансформацией, придавая различные свойства туману и твердым частицам, а затем начал атаку. Вдали раздался рево леви и что-то загрохотало. Похоже, там жарко. Ты снова на десятом месте рейтинга. Блин, хреново, надо поднажать. В городе не было зомби, которые могли бы составить мне конкуренцию. Я быстро всех поймал, поотрезал им руки и ноги. «Сегодня ночью буду делать демонов, и мне нужен для этого материал. Я оставил тела немертвых возле кланового замка. Они были замурованы в кристаллы крови, поэтому не представляли опасности. Пусть кто-то отвезет их в Сангис. Поняла?» Когда я полетел из города в сторону основной армии зомби, позади меня раздались крики и аплодисменты мирных жителей и бойцов. Летуны облепили Леви как мухи и непрерывно пытались пробить ему защиту кровавой пленки. Бедный Леви, пока я лежал в коме, ему нехило досталось в крепости Игоря Молотобойца. Он потом целые сутки регенерировал. Из-за близости к Казахстану там была самая критическая ситуация, когда зомби взбесились. Мы пришлось отправлять все резервы туда, в том числе и Леви. Но слава темной сфере нападения удалось отбить. Немаленькую роль в этом сыграла и Полина. Я пролетел над позициями людей, не сводя глаз с леви и игнорируя противный запах разложения и горелого мяса. Кровавые капли убивали зомби пачками, но не немертвых тупо было слишком много. Я не понимаю, откуда их столько, но да ладно. Я вынул все шарики и превратил их в кровь. Туман тоже обратно трансформировал в жидкость. Подо мной зависло круглое озеро диаметром в 50-70 метров и максимальной глубиной 5-6 метров. Просто до хрена крови. Голова болезненно запульсировала. Как же сложно контролировать такой объем. Трансформацией я сделал кровь более вязкой и добавил ей немного кислотности. Мысленное усилие и кровавое озеро налетело на Леви и смыло с его тела всех зомби. Летуны умирали, смятку раздавленные такой мощью. По спине тек пот. Я быстро выпил несколько зелий и закусил фруктом духа. Когда летунов не осталось, я волной пустил кровь на армию зомби. Хоть это и разрушит кучу постройки трассу, но у меня не было сил на тонкое управление кровью, слишком ее много. Я облегченно вздохнул, на несколько секунд отпустив контроль. Кровь смертоносной волной пронеслась по армии зомби, перемалывая немертвых в фарш. «Ты на восьмом месте в рейтинге!» «Отлично!» Я снова взял под контроль крови и начал сжимать ее в плотные шарики. «Волна после себя оставила огромные кучи разбитых в труху костей и гниющего мяса, переломанные здания и дороги. Но я убил только часть зомби, самое большое скопление». Может, даже не половину от общего числа нападающих. В этой армии не было единого лидера, только множество зомби-командиров. «Андрей, это поразительно!» – послышался голос Мэй. «Ты даже сам не заметил, как уничтожил нескольких сильных зомби выше двадцать пятого уровня?» «Я тут нужен!» – я взмахнул рукой, притягивая алые шарики. К сожалению, кровь портилась в процессе использования, поэтому ее с каждым разом становилось все меньше. И это с учетом того, что я не использовал кровавый взрыв, тогда расход был бы больше. Нет, Андрей, дальше защитники города сами справятся, да и подкачаются немного. Отлично, теперь в Новосибирск. Я влетел в голову Леви и приказал ему неспешно следовать на запад. Мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановить характеристики, а еще перекус не помешает. Самый большой минус моего класса – я слаб против зомби. Их кровь не подвластна мне, да и иссушение кровавого тумана на них не действует. Но в то же время я имею преимущество перед большинством мутантов и людьми. И если в первые дни прибытия темной сферы это не так сильно ценилось, то теперь все наоборот. Когда мы с Ливи влетели в город, я сразу насторожился. Было подозрительно тихо. Экраны показывали пустые дороги без намека на жизнь. Видишь, даже мутантов нет. Я бы подумала, что после старта гонки уровней все взбесились и разбежались. Но чуть дальше находится область, куда ни один дрон не может пробраться, а сканеры издалека не видят, что там. Отправлять рейд-группу я не решилась, раз сам ты можешь проверить. Хм, странно. Андрей, когда ты сражался, нам поступило сообщение из Союза. Лидер клана «Новые люди» Михаил Левов обратился к нам с просьбой. Я поморщился. Совсем стыда нет у людей. «Пошли его нахрен!» «Михаил – глава города трех башен. Это город, в котором живет Настя, твоя одна группа...» «Я помню!» – раздраженно перебил я. «И что ей надо?» «Самое стрёмное, что я никак не мог ей отказать. Я не вернул долг за помощь». «Михаил и Настя поженились, и у них скоро родится ребенок, но беременность Насти протекает очень тяжело, И Михаил просит предоставить ему высокоуровневого целителя. У меня задергался глаз в нервном тике. Каждым словом Мэй будто вбивала гвоздь в мужскую гордость меня, студента. У них что, целителей нет? Есть. Но у города трех башен он один и довольно слабый. А просить у других городов Союза Михаил не хочет. У них там довольно сложные взаимоотношения между собой. Интриги. «Мы поможем. В качестве оплаты долга. Но пусть они сами к нам придут. Наша серебряно-волосая Настя посмотрит беременную Настю», – постановил я и хмыкнул из-за получившегося каламбура. «Хорошо, Андрей. А если у нее не получится помочь, я могу попросить твою маму к нам заглянуть?» «Да, больше не отвлекай меня этой темой. Поняла». «Леви неспешно летел над Новосибирском, и мне все больше не нравилось запустение города. С одной стороны, это отлично. После того, как бойцы разберутся с сумасшедшими зомби, они тут же рванут сюда и окончательно разграбят город. И не только бойцы Сангиса, но и всех других сил в округе. Еда, техника, материалы и оружие». Все это сейчас просто лежало и ждало своих новых хозяев. Но, с другой стороны, не должно быть так. Что-то явно нечисто. «В этом месте дроны уничтожались», – поделилась Мэй. Бах! Снаружи взорвался дрон, а потом еще и еще. Картинки на экранах внутри комнаты гасли один за другим, не успевая показать, что же их уничтожило. «Ну вот снова!» – огорчилась Мэй. Раздался удар, и Леви вздрогнул. Я вылетел из головы демона и оглянулся. Ничего. При чувстве опасности я создал многослойный щит. Бах! В кристаллическую поверхность защиты врезалась мышка угольного цвета С одним рогом на голове, который сейчас застрял в щите, я кровавой ладонью поймал грызуна. «Демоническая мышь, двадцать пятый уровень». «Вот тена!» «Плеск!» Пока я рассматривал мышку, она вырвалась из кровавой руки и с невероятной скоростью юркнула в какое-то здание. «Что-то не нравится мне это». Я вынул десятка три кровавых шариков. Вокруг нас с Ливи появилась алая полоса защиты. Бах! В нее тут же что-то врезалось. Но теперь я знал, что из окон, крыши, дверей, зданий выглядывали демонические мыши, крысы и прочие грызуны. Все они имели темный окрас и рог на голове, и они были очень быстры. В полете грызуны становились невидимы, из-за чего их опасность многократно возрастала. Утолив свое любопытство, я решил действовать. Мысленный приказ, и сотня другая демонических грызунов взорвалась. Их кровь, которая была темнее обычной, влетела в мою защиту. Гур-гур-гур! И я вздрогнул. На горизонте показалась стая голубей. Они были темно-серыми, даже грязными, и тоже с рогом на голове. Я присмотрелся к вожаку. Демонический голубь, двадцать третий уровень. Снова демоническая тварь. Что тут вообще происходит? Я ощерился. Ненавижу голубей. Я взлетел и понесся им навстречу. Нельзя никого упустить, эти твари очень коварные создания, нужно сразу гасить всех. В душе поднялось дикое раздражение, когда я услышал их мерзкое и противное гурчание. «Сдохните!» В небесах расцвел кровавый фейерверк. Я никого не упустил. «Почему ты так ненавидишь голубей?» – с любопытством спросила Мэй, пока я с наслаждением любовался прекрасной картиной. «Просто они меня бесят», – соврал я, возвращаясь на голову Леви. «Грызуны больше не показывались, птиц тоже не было, поэтому мы полетели дальше». «Поняла, больше не буду спрашивать». Я поморщился, вспоминая детство. Когда мне было три, эти пернатые твари с скопом налетели на меня и чуть не заклевали. Парочка шрамов до сих пор есть. Хотя нет, уже нет. Их заживление убрало, ну и отлично. Андрей, снизу. Я увидел, как в конце улицы бежит стая собак. Черные, с рогом на голове. Демонический пес, двадцать шестой уровень. Что за хрень вообще? Я не стал убивать их, а просто обездвижил и закинул в пасть Леви. Мне нужны собаки для гончих. Мы уже давно отдала приказ при возможности брать живыми таких мутантов. В клетках городов должен найтись десяток другой мутировавших собак и кошек. Мы с Леви пролетели еще немного, и я вдруг увидел впереди, километрах в пяти от нас, купол. Он появился резко, как мираж в пустыне. Купол был полупрозрачным, с черными песчинками внутри и закрывал с собой целый квартал города на берегу реки Обь. Ну и ну! «Ты видишь?» – спросил я вслух. «Да, Андрей». Мы с Ливи медленно подлетели к куполу и остановились за его пределами. Моя интуиция подсказывала, что соваться внутрь опасно. Я задумчиво разглядывал огромное, размером с девятиэтажку, дерево в центре купола. Черное, полное странных плодов, похожих на алые груши. Только вот отсюда увидеть уровень этого чуда я не мог». Через умные очки я разглядел множество куполообразных черных зданий, построенных вокруг дерева, и людей с мутантами. Но особенно много было грызунов. Они заполонили все пространство вокруг дерева, но подходить ко мне не смели. Увидел я и демонических голубей, что сидели на ветках, и других птиц. Собак и кошек тоже хватало. Андрей. Я думаю, что в этом месте кроется разгадка тайны самостоятельности Допеля. Я по особым признакам заметил от членов тюрьмы и Новой России, их города в нескольких часах езды от этого места. Андрей, приглядись, люди возле дерева рогатые. Через умные очки я максимально приблизил картинку и увидел то, о чем говорила Мэй. Каждый человек имел пару небольших рожек на голове. Они тоже демоны? Даже если это дерево как-то дало самостоятельность Допелю, не обошлось без крысы внутри Сангиса. Пусть Федя ищет. Поняла. Ладно, пора кончать с этим. Я вытянул руку и запустил внутрь купола кровавый сгусток. Ничего не изменилось. Купол никак не отреагировал и спокойно пропустил его. Я отдал мысленную команду, и рядом закрутилось несколько кровавых спиралей, а кровь в воздухе начала принимать форму патронов, которым я через трансформацию придавал разные свойства. Кровавый луч. Одновременно с навыком я запульнул патроны. Целился я в дерево и мутантов с людьми под ним. Но мои атаки не долетели. На полпути кровавые лучи выдохлись, а патроны превратились в обычную кровь, которая пролилась на грызунов, не нанося им никаких повреждений. Хм, и что это было? Ладно, попробуем по-другому. Я послал кровавую гончую внутрь купола. Бах! Раздался выстрел, и мою собачку разорвало на куски. Я в сердцах выматерился. Ладно, раз не хотите по-хорошему... Выдох греха! Кровавый метеорит будет помощнее, но он слишком травмирует леви, поэтому я решил использовать именно выдох, без слияния, потому что пока не видел необходимости выкладывать все козыри. От Ливи послышались оглушительные щелчки, в верхней части его головы забурлила энергия, черный рог на голове демона начал наливаться красным демоническим светом и перед ним возникла сфера красно-черной энергии. На этот раз мне не составило труда вложить эмоции в атаку. Я просто вспомнил веселое лицо Ани, и внутри все заклокотало. Сфера закрутилась, подпитываясь моим горем и яростью. Когда сфера набрала максимальную мощь, Леви выстрелил ею в дерево. Выдох греха был очень мощной атакой. Одной из сильнейших в моем арсенале, и я очень удивился – Увидев, как красно-черная сфера даже не долетела до дерева, она начала уменьшаться сразу, как вошла в купол, пока не исчезла в паре метров у нижних веток. Люди и мутанты никак не отреагировали на мою атаку. «Есть похожий феномен в Египте», – раздался голос Мэй. «Там над пирамидой Хеопса большой песчаный купол, который ослабляет любого, кто входит внутрь». Египтяне называют его областью проклятия, в океане тоже есть нечто подобное, похоже на действие камня, но я не уверена. Я некоторое время буравил взглядом дерева, было желание запустить кровавый метеорит вместе со слиянием, но я сдержался. Если не получится убить с одного удара и дерево взбесится, то мы будем в опасности». Леви сильно ослабнет, да и я пока не готов использовать со слиянием настолько мощный навык, для этого нужен колоссальный контроль. Зато мы знаем, куда подевались крысы Новосибирска. Это из-за моей недальновидности, мы позволили вырасти у себя под боком настолько грозной силе, надо было послать рейды во все точки города. «Да при чем тут ты?» – я поморщился. Блин, и что делать? Я не хочу оставлять рядом с Сангисом какое-то демоническое дерево, которое клепает демонов, мутантов людей. Но и заходить в этот купол я опасаюсь. Покажи Фэну все, что мы увидели, но с условием, что он не полезет в одиночку. Возможно, его заинтересует это дерево. Все же он владеет демонической силой. А пока мы временно отступим, «Поняла, Андрей. Появились новости о собрании героев». «Говори». Я вернулся в голову Леви. Судя по всему, за пределами купола демоны для меня не очень опасны. Я их взрываю только так. Главное не дать им раскачаться и постоянно следить за передвижением. Некоторые темные из ТОП-40 решили участвовать в собрании. «Кто?» – заинтересовался я. ТОП-40 означает, что они от 39 уровня довольно сильные темные. Говорящий с Господом из Европы дал свое согласие, и сразу после него папа. «Будет горячо», – я усмехнулся, – «двое священников с золотыми классами, вдобавок оба из Европы». Не то слово, они искренне ненавидят друг друга, и я даже не знаю, как романсер будет контролировать ситуацию. то еще вожак из армении он подчинил себе все города и основал страну великая армения благодаря бесконечным войнам зомби и мутантами опаснее мусульманами эта страна набрала неплохую силу вожак очень скрытный человек на связь почти ни с кем не выходит я удивлена что он решил участвовать в собрании мы территориально далеко Общих интересов нет, можно попробовать заключить союз, задумчиво сказал я. В Юпсисе отписался повелитель Жара из Баку, он тоже прибудет в Москву, весьма харизматичная личность. А разве он не в Индии? Спросил я, припоминая давний разговор про темных с золотым классом. Нет, это повелитель огня, он, кстати, тоже будет присутствовать на собрании героев. Это глава того знаменитого города, единственного оставшегося в Индии, который вторым после нас защитился от миллионной орды зомби? Да, у них есть камень защиты. Интересно. Мы с Леви летели на север к городу Оливии. Нужно было помочь всем городам Сангиса, а потом посетить Африку и Америку. Там тоже необходимо мое вмешательство. Да и кровушки оттуда можно сцедить. Чувствую, день будет долгим. Повелитель друидов из Италии тоже дал согласие только что. А из Африки никто? Пока нет. Там лев самый сильный, но он вряд ли захочет переться в Россию. В городе Оливии дела обстояли лучше, чем в других местах. Я быстро пронесся над пулем боя, Под приветственные крики уничтожил тысячу другой зомби и повернул к городу Марии. Князь из Англии отписался, что Москва ждет его. Меня интересовал этот темный. В свое время я стоял перед выбором между кровавым и вампирским классами. И кто знает, что бы я выбрал, если бы мне предложили не серебряного первородного, а золотого князя. Ходил бы сейчас вампиром. Разрушитель не откликнулся. Пока нет, как и темные из исламского мира. Подождем, надеюсь, этот чувак примет приглашение. С городом Марии проблем возникла еще меньше, чем с городом Оливии. На востоке было много городов, которые принимали на себя удар зомби из Китая. Кстати, оттуда же бежало больше всего беженцев. Дошли сведения, что Тутанхамон из Египта будет на собрании героев. Вау, становится все интереснее. Следующим пунктом был иньян, где я убил кучу мутантов. Некоторых забрал для создания демонов. Сейчас на руках у меня были книги для создания пяти демонов злого рока, к которым относился и жнец. Требовались только подходящие тела и природные ресурсы. Потом я полетел в квартал Сахато в Вашингтоне. Там сразу прикончил тысячи крыс, устроив форменный геноцид. Эти твари оказались достаточно умны и после такого свалили от нашего небоскреба подальше. В отличие от них, зомби продолжали переть. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Уведомление пришло, когда я взрывал крыс и забирал их кровь. Я тут же радостно вложил оба очка в дух. Внимание! Ваш дух достиг 75. Скорость восстановления духа увеличена на 30%. Раз в день вы можете полностью восстановить его. Ваш бонусный навык «Улучшенный контроль» изменился. «Улучшенный контроль» – пассивный навык. Вы можете разделить свое сознание на три потока. Круто! Три потока! Я тут же вынул всю кровь и проверил контроль над ней. Не так легко, как если бы я контролировал свою кровь, но уже гораздо легче. Отлично. Андрей, ты на шестом месте? Понял. Линьмин зомби. Пятое место на планете Земля. Блин, эти китайские зомби достали уже. «Они занимают четыре места в ТОП-10, но ничего, его я тоже обгоню». Добив зомби в Вашингтоне, я воодушевленный переместился в город крови. Несмотря на то, что уже был поздний вечер, я не чувствовал усталости. Меня переполняла сила. Андрей, никомансер решил провести собрание героев завтра днем по московскому времени. сказала мы, когда я поднимался на крышу башни, перебирая в руке книги создания демонов. Эту ночь я собирался провести с пользой. Все же обмен демонолога не должен простаивать. Мне нужны зомби 30 плюс уровня. Рано он как-то. Мы же собирались завтра омской птицей заняться. Он объявил, что попытается добраться до черной сферы в небе. Любопытно. Тогда точно нужен демон тридцатого уровня. Я поднялся на крышу и посмотрел в беззвездное небо. Даже на его черном фоне эта сфера заметно выделялась. Я поднял руку, и моя кровь тонкой струйкой начала рисовать пентаграмму для первого демона. Элос Материя, пятнадцатый из сорока девяти демонов злого рока. Мутанта-носорога уже давно подготовили, но все руки не доходили до создания этого демона. «Андрей, когда я закончил рисовать пентаграмму, в ушах раздался полный нетерпения голос Мэй. В России заметили Широ, и он летит в Москву!» «Ничего себе!» – офигел я. «Первое место рейтинга решил сходить на собрание героев. Неожиданно!» Как только новость об этом стала известна, разрушитель и ТОП-4 тоже среагировал. Он будет завтра на собрании, Андрей. Я почувствовал, как кровь внутри меня закипела. Столько сильных личностей в одном месте. «Похоже, завтра будет весело», усмехнулся я.